По моему опыту, умирающие всегда знают, кто находится рядом с ними и нуждается в их любви. Синтия стала крестной моей старшей дочери, Сюзанны, которая в последнюю неделю написала ей письмо. Для меня это стало полнейшей неожиданностью, и я прочла его вслух Синтии. Послание было настолько замечательным, что я заливалась слезами, пока читала, а Синтия улыбнулась и прошептала, «Я тоже это помню».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 Недавно вы послали мне свое украшение и заштопали моего мишку, которого сшили мне на крещение. Все эти воспоминания я буду хранить вечно. Они напоминают мне о вас, моей крестной. За эти годы я поняла, что крестная мать должна быть именно такой. Спасибо вам. Благослови вас, Господь. Ваша любящая крестная дочь Сюзанна.